Глава 10 Осталось ампул 44. Аманда поднимает глаза от блокнота. «А ты уверен, что записывать — самый лучший способ?» «Когда пишешь что-то, ты полностью на этом сосредотачиваешься. Думая об одном, писать другое практически невозможно. Сам факт изложения на бумаге помогает упорядочить мысли и уточнить намерения», — объясняю я. «И сколько надо написать?» — спрашивает она. «Может, для начала обойдемся одним коротким абзацем?» Она дописывает начатое предложение, закрывает блокнот и поднимается. «Сосредоточилась?» — спрашиваю я. «Держишь всё в уме?» «Думаю, что да». Закидываю на плечо рюкзак. Аманда подходит к двери, берется за ручку и тянет ее на себя. Утреннее солнце вливается в коридор, и оно такое яркое, что на мгновение ослепляет. Глаза понемногу привыкают к блеску, и картинка входит в фокус. Мы стоим у двери куба, находящегося на вершине холма, с которого открывается вид на парк. К востоку изумрудно-зеленые склоны сбегают на несколько сотен ярдов к самому берегу озера Мичигана. Вдалеке поднимается силуэт города, который я вижу впервые. Тонкие изящные здания, строение стекла и стали — Обладающие такой отражательной способностью, что их почти не видно, отчего возникает эффект миража. Небо заполнено движущимися объектами, проносящимися высоко над городом. Насколько я понимаю, это Чикаго, горизонтально или взмывающими без остановки вертикально вверх, в бездонную синеву. Аманда смотрит на меня, усмехается и постукивает пальцем по блокноту. Я открываю его на первой странице. Я хочу попасть в хорошее место, в такое, где хочется жить. Это мир не в будущем, но он воспринимается как будущее. «Неплохо», — говорю я. «А это место настоящее? Оно действительно существует?» — спрашивает моя спутница. «Да, и это ты привела нас сюда. Тогда давай познакомимся с ним. В любом случае, нам нужно отдохнуть от препарата». Лукас идет вниз по зеленому травянистому склону, мы минуем спортивную площадку и попадаем на пешеходную дорожку, которая идет через парк. Утро выдалось прохладное и тихо. Дыхание вылетает изо рта белыми клубочками пара. Трава в тех местах, где ее еще не коснулось солнца, выбелена инием, и деревья, окаймляющие парк, меняют свой убор на осенний. Застывшая гладь озера напоминает стекло. Впереди, примерно в четверти мили, парк пересекают с интервалом в 50 метров элегантное строение в форме буквы «Y». Лишь подойдя ближе, я понимаю, что это такое. Мы поднимаемся на лифте на северную платформу и ждем под обогреваемым козырьком. Внизу, в 40 футах под нами, растянулся зеленый коридор. На цифровой интерактивной карте, отмеченной эмблемой управления городского транспорта Чикаго, этот маршрут, связывающий Южный Чикаго с центром, обозначен как «Ред Лайн Экспресс». Из громкоговорителя вверху раздается строгий женский голос. «Не стойте близко к пути!» «Поезд прибывает!» «Не стойте близко к пути!» «Поезд прибывает через пять, 4, три...» «Смотрю туда-сюда, но ничего приближающегося не вижу». «Две...» «Из-за деревьев вылетает неясное пятно». «Одну секунду...» «Сверкающий, обтекаемый поезд из трех вагонов...» Замедляет ход, приближаясь к станции. Двери открываются, и тот же компьютеризированный женский голос объявляет. «Пожалуйста, посадка на зеленый свет». С десяток сошедших с поезда и идущих мимо нас пассажиров одеты по-рабочему. Красные панели над открытыми дверями меняют цвет на зеленый. Открыта посадка до станции центральная. Мы с Амандой переглядываемся, пожимаем плечами и входим в первый вагон. Пассажиров в него набилось почти под завязку. На знакомый метрополитен это совсем не похоже. Проезд бесплатный. Никто не стоит. Все сидят, пристегнувшись в креслах, которые подошли бы, судя по виду, для ракетных тележек. Над каждым пустым креслом горит надпись «Свободно». Мы с Лукас идем по проходу. «Пожалуйста, займите место», — говорит автоматический проводник, — Поезд не может отойти от станции, пока все не сядут. Мы занимаем пару мест в передней части вагона. Я откидываюсь на спинку, и из кресла выскальзывают мягкие крепления, которые бережно обхватывают мои плечи и талию. «Пожалуйста, положите голову на подголовник. Поезд отправляется через три, две, одну секунду. Ускорение мягкое и плавное, но мощное. На две секунды меня вжимает в кресло» а потом мы уже летим по рельсу с невообразимой скоростью. Ощущения трения отсутствуют, а пейзаж по ту сторону стекла проносится так быстро, что я не успеваю ничего рассмотреть. Фантастический профиль города ближе и ближе. Здания на первый взгляд, совершенно невероятные. В ясном утреннем свете все выглядит так, словно кто-то разбил зеркало и расставил осколки вертикально в некоем порядке, который слишком произволен и случайен, чтобы выражать человеческую логику. Они прекрасны в своем несовершенстве и асимметрии, как прекрасен горный хребет или путь реки. Рельс исчезает. Внутри у меня все обрывается. Мы мчимся по туннелю. Вспыхивающие в темноте светлячки только усиливают ощущение дезориентации и скорости. Вырываемся из тьмы, и я хватаюсь за кресло. Поезд тормозит, и меня настойчиво тянет вперед. «Станция. Центральная», — объявляет автоматический проводник. «В шести дюймах от моего лица возникает голограмма. Это ваша остановка, да или нет?» «Давай выйдем здесь», — предлагает Аманда. Я трогаю рукой слово «да», и моя спутница делает то же самое. Крепления отщелкиваются и исчезают в кресле. Мы поднимаемся и вместе с другими пассажирами выходим на платформу величественной станции — в сравнении с которой Нью-Йоркский центральный вокзал показался бы карликом. Высоченный терминал с потолком, напоминающий изогнутое под разными углами стекло. Солнечный свет проходит сквозь него и рассеивается в зале, проецируя узоры на мраморные стены. В зале полным-полно народу. В воздухе повисли долгие хрипловатые ноты саксофона. У противоположной стороны зала мы с опаской поднимаемся по напоминающим водопад ступенькам. Едва ли не все вокруг нас разговаривают. Очевидно, по телефону, хотя никаких мобильных устройств я не вижу. Наверху мы проходим через один из дюжины турникетов. Улица отдана пешеходам. Ни автомобилей, ни светофоров. Мы стоим у высочайшего из всех зданий, которые я когда-либо видел. Даже вблизи оно выглядит нереальным, и, не имея явно выраженного деления на этаже, напоминает цельный кусок льда или хрусталя. Движимые любопытством, мы пересекаем улицу, входим в вестибюль башни и, следуя указателям, присоединяемся к очереди на обзорную площадку. Лифт взлетает наверх с поразительной быстротой. Из-за постоянного изменения давления закладывает уши, и мне все время приходится сглатывать. Через две минуты кабина останавливается. Смотритель сообщает, что у нас есть десять минут. Дверь открывается и нас встречает пробирающий до костей порыв ветра. Мы проходим мимо голограммы с короткой информацией. Вы находитесь на высоте 7082 фута над уровнем улицы. Шахта лифта занимает центральную часть крохотной обзорной площадки, и до самой вершины башни всего лишь 50 футов. Венчающее стеклянное сооружение, свернутая верхушка, напоминает язык пламени. Мы подходим к краю и перед нами материализуется еще одна голограмма. глаз Тауэр» — высочайшее здание Среднего Запада и третье по высоте в Америке. Наверху холодно, с озера непрерывно дует ветер. Воздух здесь более разряженный, и я ощущаю легкое головокружение, хотя я не знаю, связано ли оно только с нехваткой кислорода. Мы подходим к ограждению. Кружится голова. В животе все переворачивается. Охватить всю картину не хватает взгляда. Раскинувшийся от края до края блистающий город, стесняющиеся друг другу башни, огромное шире озеро, за которым виден южный Мичиган. К западу и югу, за пригородами, за сотню миль от нас, сияющая в утреннем свете степь. Башня раскачивается. В ясный день отсюда видны четыре штата, Иллинойс, Индиана, Мичиган и Висконсин, сообщает новая голограмма. На вершине этого шедевра искусства и воображения чувствуешь себя пылинкой в лучшем смысле этого слова. Как же восхитительно дышать воздухом мира, сумевшего создать такую красоту! Аманда стоит рядом, и мы вместе смотрим вниз, на по-женски роскошный изгиб башни. Здесь царят безмятежность и тишь. Единственный звук — одинокий шепот ветра. Шум улицы до нас не долетает. Это все было в твоей голове, спрашиваю я. Несознательно, нет, но сейчас у меня такое ощущение, что это мое, как полузабытый сон. Я смотрю на север, туда, где должен быть логан сквер. Ничего похожего на мой дом. Невдалеке, в нескольких футах от меня старик вцепился за скорузами пальцами в плечо жены, Приникших к телескопу, который направлен на самое необычное из всех, что я видел, колесо обозрения. В тысячу футов высотой оно нависает над берегом озера, занимая то место, где должен быть военно-морской пирс. Я думаю о Даниэле, о том, что может делать сейчас другой Джейсон, Джейсон 2. Что он может делать с моей женой? Злость, страх, ностальгия обволакивают меня как болезнь. Этот мир. При всем его великолепии не мой дом, даже близко не мой. Осталось Ампул сорок две. Мы снова идем по темному коридору, и наши шаги отдаются эхом в бесконечности. Я несу фонарь и прикидываю, что написать в блокноте. Аманда останавливается. Что такое? Спрашиваю я. Слушай. В наступившей тишине слышно, как колотится пустившееся в разбег сердце. А потом происходит нечто невозможное. Звук далеко-далеко в коридоре. Аманда смотрит на меня. «Что за чертовщина?» — шепчет она. Я всматриваюсь в тьму. Ничего не видно, но слабеющий свет фонаря отражается от уходящих вдаль стен. Звук все громче и громче. Шаги кто-то идет говорю я разве такое возможно удивляется аманда шаги все ближе они уже на границе света человек он идет нам навстречу я отступаю на шаг сопротивляюсь желанию повернуться и бежать но куда бежать мужчина голый на теле грязь и кровь точно кровь ею от него и воняет словно он валялся в луже крови Волосы спутаны, лицо перепачкано, грязь и кровь спеклись в темную корку, на которой выступают белки глаз. Руки его дрожат, пальцы скрючены, как будто отчаянно хватаются за что-то. Нас разделяет и не больше десяти футов, когда я узнаю в нем себя. Я отступаю в сторону, прижимаю спиной к стене и оставляю ему как можно больше свободного пространства. Он бредет мимо, но смотрит на меня. Видит ли не знаю, похож на контуженного, словно только что выбрался из ада. На спине и плечах у него открытые раны, будто кто-то вырвал куски плоти. «Что с тобой случилось?» — спрашиваю я. Он останавливается, смотрит на меня, потом открывает рот и издает звук, страшнее которого я не слышал, крик, рвущийся из разорванного горла. Его голос отдается эхом. Аманда хватает меня за руку и тянет прочь. Он остается. Провожает нас взглядом, поворачивается и бредет дальше по коридору в бесконечную тьму. Через 30 минут я сижу перед дверью, ничем не отличающейся от всех остальных, и изо всех сил стараюсь стереть мысли и эмоциональные следы того, что мы только что видели в коридоре. Достаю из рюкзака блокнот, раскрываю. Беру ручку. Мне даже не надо думать. Просто пишу три слова. Я хочу домой. Нет, ли, чувствует Бог. Восторг Творца, буквально одним только словом, создающего мир. И да, пусть этот мир уже существовал, но я соединил нас с ним. Из всех возможных миров я выбрал этот, единственный, который и хотел. Так, по крайней мере, кажется, на пороге куба. Делаю шаг вперед. Под ногами хрустит на бетоне стекло. Через высокие окна в помещение проникает предвечерний свет. Железные генераторы полузабытой эпохи. Я узнаю это помещение сразу, хотя и не видел его при дневном свете. Когда я был здесь в последний раз, над озером Мичиган вставала полная луна. Я сидел тогда, привалившись, к одной из этих древних железяк, накачанный наркотиком, а передо мной стоял человек в маске гейши, под угрозой оружия, привезший меня на эту заброшенную электростанцию. Глядя, хотя тогда мне это и в голову не приходило на самого себя, я и представить не мог, какое путешествие меня ожидает. Путешествие в ад. Куб стоит в дальнем углу генераторный, почти невидимый из-за ступенек. «Ну?» — спрашивает Аманда. «Думаю, получилось», — отзываюсь я. «Последним местом, которое я видел перед тем, как очнуться в вашем мире, было вот это. Мы пробираемся между брошенным оборудованием. Снаружи светит солнце. Спускаемся. В этот предвечерний час тишину нарушают только крики порхающих над озером Чаек. Идем в направлении южного Чикаго вдоль дороги, Как пара бродяг, вдалеке знакомый профиль города, тот, который я знаю и люблю. Солнце все ниже и ниже. И мы идем уже минут двадцать, когда до меня доходит, что на дороге совсем нет машин. Как-то тихо, да? говорю я. Аманда смотрит на меня. В бывшей промышленной зоне, возле озера, тишина не была так заметна. Здесь она удивляет: ни машин Не людей». Тихо так, что я слышу, как бежит ток по проводам у нас над головой. Станция на 87-й улице закрыта. Я не вижу ни автобусов, ни поездов. Единственный признак жизни — бродячий черный кот, крадущийся через дорогу с крысой в зубах. «Может, стоит вернуться к Кубу?» — предлагает моя спутница. «Я хочу увидеть свой дом». «Здесь что-то не то, Джейсон». Разве ты не чувствуешь? Мы не научимся управлять кубом, если не выясним, куда он нас доставил. — Где твой дом? — На Логансквер. — Пешком далековато. — Так давай возьмем машину. Мы пересекаем 87-ю улицу и проходим жилой квартал из растянувшихся в линию домов строчечной застройки. Похоже, уборочной машины здесь не было несколько недель. Повсюду мусор. На тротуарах... Тут и там расползающиеся, лопнувшие мусорные мешки. Многие окна заколочены, некоторые накрыты листами пластика. Из большинства свисают клочья одежды, красные, черные. Из некоторых домов доносится однообразное жужжание радио и телевизоров, плач ребенка и ничего больше, только зловещая тишина. Мы проходим уже шестой квартал, когда Аманда восклицает. Нашла! Иду к с мобилью Катлас Ера, середины 90-х годов. Белый, со следами ржавчины, без колпаков на колесах. Через запыленное окно вижу свисающую из замка зажигания связку ключей. Открываю дверцу с левой стороны, сажусь за руль. Что, все-таки поедем? спрашивает Лукас. Я поворачиваю ключ, и она забирается на соседнее сиденье. В баке еще на четверть бензина. Должно хватить. Ветровое стекло такое грязное, что дворникам требуется секунд десять, чтобы очистить его от копоти и налипших листьев. Федеральная автострада пустая. Ничего подобного я еще не видел. Насколько хватает глаз, машин нет ни в одном направлении, ни в другом. День спустился к вечеру, и солнечные лучи отражаются от... Уилли Стауэр. Я еду на север, и с каждой оставшейся позади милей узел у меня в животе затягивается все сильнее. Давай вернемся. Снова говорит Аманда. Серьезно, здесь же явно что-то не так. Если моя семья здесь, мое место с ними. Откуда ты знаешь, что это вообще твой Чикаго? Женщина включает радио, прокручивает диапазон ФМ, и в какой-то момент треск статических разрядов прорывают знакомые предупреждающие сигналы системы экстренного оповещения. Следующее сообщение передается по просьбе управления полиции штата Иллинойс. В округе Кук сохраняется круглосуточный комендантский час. Всем жителям надлежит оставаться дома для дальнейшего уведомления. Обеспечением безопасности в жилых кварталах, доставкой продуктовых пайков и предоставлением транспорта для карантинных зон Центра контроля заболеваний занимается Национальная гвардия. По южной полосе проносится конвой из четырех камуфлированных «Хамви». Угроза заражения сохраняется на высоком уровне. Начальные симптомы – лихорадка, сильная головная и мышечная боль. Если считаете – что вы сами или кто-то в вашей семье подвергся заражению, повесьте на выходящее на улицу окно полотенце красного цвета. Если у вас в доме кто-то умер, повесьте полотенце черного цвета. Персонал Центра контроля заболеваний окажет вам помощь по мере возможности. Ждите дальнейших сообщений». Аманда смотрит на меня. «Почему ты не поворачиваешь назад?» Припарковаться в моем квартале негде, так что я оставляю машину посередине улицы с включенным мотором. Да ты свихнулся, говорит Лукас. Я показываю на облицованный коричневым песчаником особняк с красной юбкой и черным свитером, свисающими из окна главной спальни. Это мой дом. Тогда поторопись и, пожалуйста, будь осторожен. Выхожу из машины. Вокруг тихо. Улица погрузилась в синие сумерки кварталом дальше по дороге тащатся две бледные фигуры. Подхожу к тротуару. Линии высокого напряжения молчат. Идущий из окон свет мягче и приглушеннее, чем должен бы быть. Свечи. Электричества в моем квартале нет. Я взбегаю по ступенькам к передней двери, приникаю к большому окну, которое ведет в столовую. Внутри темно и сумрачно. Я стучу. Через некоторое время. Из кухни появляется тень, которая медленно тянется мимо обеденного стола к передней двери. У меня пересыхает во рту. Я не должен быть здесь. Это даже не мой дом. Люстра другая. Постро Ван Гога над камином тоже. Слышу, как щелкает замок. Дверь приоткрывается меньше, чем на дюйм. В пахнувшем изнутри запахе нет и ничего похожего на мой дом. Только болезнь и смерть. Даниила держит свечу в дрожащей руке. Даже в сумрачном свете видно, что вся ее кожа, по крайней мере на открытых местах, покрыта волдырями. Глаза ее кажутся черными, и кровоточат. От белков остались только узкие дужки. Джейсон. Голос у нее тихий и влажный, из глаз бегут слезы. Боже мой, это ты. Даниил открывает дверь и делает неуверенный шаг мне навстречу. «Невыносимо, когда любимый человек вызывает отвращение, я отступаю на шаг». Заметив мою реакцию, Даниила останавливается. «Как такое может быть?» — хрипит она. «Ты же умер!» «О чем ты говоришь?» «Тебя вынесли отсюда неделю назад в полном крови пластиковом мешке». «Где Чарли?» — спрашиваю я. По щекам моей жены катятся слезы. она качает головой и кашляет кровью в изгиб локтя. «Умер», — догадываюсь я. За ним никто не пришел. Лежит наверху, в своей комнате. Он там гниет, Джейсон. Данила на секунду теряет равновесие, но удерживается, прислонившись к дверной раме. «Ты настоящий?» «Настоящий ли я?» «Что за вопрос?» «Я не могу ничего сказать. Горло у меня перехватывает». Глазам подступают слезы. Как ни жаль мне Даниэлу, правда в том, что я боюсь ее, И мой инстинкт самосохранения заставляет меня отступить в ужасе. Кто-то едет, кричит от машины Аманда. Я оглядываюсь на улицу, из темноты приближается свет пары фар. Джейсон, я тебя ждать и не буду, предупреждает Лукас. Кто это? спрашивает Даниэла. Судя по звучанию двигателя, к нам едет дизель. Аманда права. Мне следовало развернуться сразу же, как только стало ясно, насколько опасно это место. Это не мой мир. И все же что-то тянет мое сердце ко второму этажу этого дома, где в спальне лежит мертвый двойник моего сына. Мне так и хочется взбежать по лестнице и вынести его, хотя я и понимаю, что это будет означать мою смерть. Я спускаюсь по ступенькам к тротуару, и в этот момент... В десяти футах от бампера Олдсмобиля, угнанного нами в Южном Чикаго, останавливается подъехавший Хамби. Машина покрыта разными эмблемами Красного Креста, Национальной гвардии, Центра контроля заболеваний. Аманда высовывается из окна. Какого черта, Джейсон? Я вытираю глаза. Здесь мой сын мертвый. И Даниэла умирает. Передняя дверца Хамби открывается. Человек в черном костюме биозащиты и противогазе выходит из машины и наводит на меня автомат. Голос из-под противогаза принадлежит женщине. — Оставайтесь на месте! Я машинально поднимаю руки. Женщина переводит автомат на ветровое стекло Олдсмобиля и идет к машине. — Выключите мотор! — приказывает она Аманде. Та протягивает руку и поворачивает ключ зажигания. Из Хамви выходит водитель. Я машу рукой Даниэля, которая, едва держась на ногах, все еще стоит на крыльце. Моя жена очень больна, мой сын наверху, мертвый. Мужчина смотрит на фасад особняка. Знаки вы повесили правильно. К вам приедут и. Ей требуется неотложная помощь. Машина ваша? Да. Куда планировали поехать? Я лишь хотел отвезти жену туда, где и могли бы помочь. Поблизости есть больница. «Ждите здесь! Пожалуйста! Ждите!» — отрывисто бросает водитель. Он ступает на тротуар и поднимается по ступенькам. Данила сидит на верхней, прислонившись к перилам. Мужчина наклоняется к ней. Я слышу его голос, но не могу разобрать слова. Женщина с автоматом по-прежнему держит нас с Амандой под прицелом. На другой стороне улицы в окне мелькает свет кто-то из соседей наблюдают за разворачивающейся внизу у моего дома ситуацией. Водитель возвращается: Послушайте, говорит он, лагеря Центра контроля заболеваний переполнены уже две недели. Повезете вы ее куда-то или нет, это уже не важно. Если глаза кровоточат, значит, конец близок. Не знаю, как вы, но я предпочел бы умереть в собственной постели, чем на койке в палатке вместе с умершими умирающими. Он бросает взгляд через плечо. «Надя, дай этому джентльмену несколько автоинъекторов, ладно? И противогаз. А я пока здесь разберусь». «Майк!» — начинает что-то говорить женщина. «Делай, как я говорю». Надя идет к Хамби и открывает дверцы багажного отделения. «Так она умрет? спрашиваю я. «Мне очень жаль. Сколько ей осталось?» «Сомневаюсь, что дотянет до утра». В темноте у меня за спиной стонет Даниэла. Надя возвращается и вручает мне пять автоинъекторов и противогаз. Противогаз носите постоянно, говорит ее напарник, и еще понимаю, это тяжело, но постарайтесь не дотрагиваться до нее. Что здесь? спрашиваю я. Морфий. Если дадите все пять сразу, она уснет. Я бы не ждал. Последние восемь часов ужасно. Шансов нет? Нет а лекарства? Спасти город уже не успеем. И людям просто говорят, чтобы умирали у себя дома. Водитель пристально смотрит на меня через стекла противогаза. Стекла затонированы, и я не вижу его глаз. Если попытаетесь выехать и не повезет заставой, вас могут запросто убить, особенно с наступлением темноты. Он отворачивается. Они с Надей садятся в хамви и катят дальше по кварталу. Мы смотрим им вслед. Солнце опустилось за горизонт. Улица погружается в темноту. Надо уезжать, говорит Аманда. Дай мне минутку. Она заразная. Понимаю. Джейсон, там моя жена. Это не твоя жена, а ее копия. И если ты подхватишь что-нибудь от нее, то настоящую можешь уже никогда не увидеть. Я надеваю маску и иду на крыльцо. Данила поднимает голову. А у меня сердце сжимается от боли при взгляде на нее. Ее вырвало, и теперь она вся испачкана кровью и черной желчью. Меня не заберут, спрашивает Даниэла. Я качаю головой. Хочу обнять ее, утешить. Хочу повернуться и бежать, бежать. Все в порядке, говорит она. Не старайся притворяться, что все будет хорошо. Я готова. Мне дали вот это. Я кладу на ступеньки автоинъекторы. Что там? Возможность положить этому конец. «Ты умер на нашей кровати у меня на глазах», — говорит Даниэла. «Я видела, как мой сын умер у него на руках. Не хочу возвращаться домой. Моя жизнь могла бы сложиться по-всякому, но вот этого я и представить не могла. Твоя жизнь была прекрасной». Это только конец не удался. Свеча выскальзывает из пальцев умирающей и падает на бетон. Пламя гаснет, Фитилёк дымит. Если я веду все сразу, это кончится. Ты так хочешь? спрашиваю я. Данила кивает. Слезы и кровь бегут по ее щекам. Я снимаю пурпурный колпачок с одного автоинъектора, подношу иглу к ее бедру и вдавливаю поршень. Она чуть заметно вздрагивает. Шприц впрыскивает дозу Морфия. Я приготавливаю четыре других инъектора. И один за другим, без лишних пауз, пускаю вход все. Эффект наступает практически мгновенно. Данила приваливается кованным перилом, и ее черные глаза стекленеют. Лучше, спрашиваю я. Она почти улыбается, а потом, собравшись силами, говорит. Знаю, это только галлюцинации, но ты, мой ангел, ты вернулся ко мне. Я так боялась умереть в одиночестве. Сумерки сгущаются. В черном небе на Чикаго появляются звезды. Голова кружится, — говорит Даниила. Сколько вечеров мы провели на этом крыльце. Сидели, выпивали, смеялись болтали с проходившими мимо соседями, когда по всему кварталу один за другим загорались фонари. В этот миг мой мир предстает таким безопасным, таким идеальным. Ведь все это я принимал как данность, как нечто само собой разумеющееся. Все было так хорошо. А ведь сколько могло случиться такого, что разрушило бы его до основания? Жаль, ты не можешь коснуться меня, Джейсон. Голос у Даниэлы хриплый и ломкий, чуть громче шепота. Глаза ее закрываются. Дыхание постепенно замедляется, с каждым разом на одну-две секунды, а потом и останавливается совсем. Я не хочу оставлять ее здесь, но понимаю, что и трогать ее нельзя. Поднимаюсь, подхожу к двери, переступаю порог. В доме тихо и темно, но присутствие смерти ощущается. Прохожу столовую с освещенными свечами-стенами, миную кухню, дальше кабинет. Под ногами скрипят половицы, единственный звук во всем доме. У подножия лестницы останавливаюсь и смотрю в темноту второго этажа, где на своей кровати разлагается мой мертвый сын. Меня тянет туда неодолимо, словно гравитация черной дыры. Но я сопротивляюсь. Беру с дивана одеяло, выхожу на крыльцо и накрываю тело Даниила. Закрываю дверь моего дома, сбегаю по ступенькам и торопливо ухожу от всего этого ужаса. Сажусь в машину, включаю мотор, смотрю на Аманду. Спасибо, что не оставила. Надо было. Уезжаем. В некоторых городских кварталах есть электричество, другие тонут в темноте. В глазах у меня стоят слезы. Я едва вижу дорогу. Джейсон, это не твой мир, напоминает мне Лукас. И жена была не твоя. Ты еще можешь попасть домой и найти их. Умом я понимаю, что Аманда права, но эмоционально это рвет мне душу. Мы проезжаем Бактаун. Вдалеке целый квартал охвачен огнем, и пламя возносится в небо на сотню футов. Пустая, темная автострада. Аманда поворачивается и стягивает с моего лица противогаз, но в носу остается запах смерти из моего дома, и я никак не могу от него отделаться. Перед глазами одна и та же картина: Мертвая Даниэла, лежащая под одеялом на нашем переднем крыльце. Мы едем к западу от центра. Я смотрю из окна. В свете звезд проступают профили башен, черных, безжизненных. «Джейсон», — окликает меня моя спутница, — «что?» «За нами машина». Смотрю в зеркало заднего вида. Темная, она словно призрак, маячит за моим бампером. Преследователь включает дальние фары и мигалку, и острые, как копья, лучи пронзают наш олдсмобиль насквозь. Через мегафон гремит голос. «Сверните на обочину и остановитесь!» Паника нарастает. Нам нечем защищаться. И оторваться от преследователя на этой колымаге нет и ни малейшего шанса. Убираю ногу с педали газа. Стрелка спидометра бежит к нулю. — Ты собираешься остановиться? — спрашивает Лукас. «Да. — Да. — Почему? Прижимаю педаль тормоза. Скорость падает. Сворачиваю на обочину, останавливаюсь. «Джейсон — Джейсон! Аманда хватает меня за руку. — Что ты делаешь? В боковом зеркале... Я вижу, как позади нас останавливается черный внедорожник. «Выключите двигатель и бросьте ключи в окно!» «Джейсон!» — кричит моя спутница. «Доверься мне!» «Последнее предупреждение!» «Выключите двигатель и бросьте ключи в окно!» «При любой попытке бежать будет открыт огонь на поражение!» В миле или чуть дальше появляются еще огни. Я показываю, что остановился, и выключаю фары. Опускаю на несколько дюймов стекло и делаю вид, что бросаю связку ключей. Водительская дверца внедорожника открывается, из нее выходит человек в противогазе с оружием на изготовку. Я врубаю передачу, бью по фарам и вдавливаю в пол педаль газа. Звук выстрела перекрывает рев мотора. Пуля пробивает ветровое стекло. За ней вторая. Третья разрывает хоседник. Бросаю взгляд назад. Внедорожник еще стоит на обочине в нескольких сотнях ярдов у нас за спиной. Стрелка спидометра уже на 60 и бежит дальше. Нам далеко? спрашивает команда. Миля или две? Их там куча, вижу. Если нас схватят, знаю. Выжимаю за 90. Мотор работает на пределе. Проносимся мимо указателя до нашего съезда четверть мили. На этой скорости дело считанных секунд вылетаю в съезд на 75 и резко торможу. Ни я, ни Лукас не пристегнуты. Инерция бросает Аманду на бардачок, меня на рулевое колесо. В конце съезда круто сворачиваю влево мимо знака «стоп», торможа скрежещут, резина горит. Аманду швыряет на дверцу, а я едва не сползаю на ее сиденье. Проскакивая через переезд, краем глаза замечаю на автостраде пять пар огней. Ближайший внедорожник Как раз врывается на съезд еще с двумя на хвосте. Мчимся по безлюдным улицам Южного Чикаго. Аманда наклоняется вперед к ветровому стеклу. Что там? спрашиваю я. Она смотрит в небо. Вижу огни. Похоже на вертолет? Да. Проношусь через пустынные переулки, мимо заколоченной станции метрополитена. И вот мы уже вырываемся из жилого района и несемся вдоль заброшенных складов и железнодорожных депо. Городское захолустье. Приближаются, — говорит Аманда. Очередь прошивает багажник. За ней, одна за другой, еще три, как будто кто-то приложился к колдсмобилю молотом. Пулемет, кричит Лукас. «Напал! Командую я!» Переливчатый вой и сирен все ближе. В этой схватке старенькому седану рассчитывать не на что. Еще две очереди выносят задние и ветровое стекла. Третья прошивает спинку сиденья манды. Впереди уже виднеется озеро. Держись, бросаю я. Мы почти на месте. Выворачиваю вправо на пуласки драйв. Три пули решетят заднюю пассажирскую дверцу, и я вырубаю свет. В первые несколько секунд впечатление такое, будто мы летим сквозь кромешную тьму. Потом глаза начинают привыкать. Я вижу впереди мостовую и темные силуэты каких-то строений. Везде темно. Убираю ногу с педали газа, но тормоз не трогаю. Оглядываюсь. На Пуласке драйв как раз вылетают два внедорожника. Различаю по курсу пару знакомых, устремленных в звездное небо дымовых труб. Мы даем не больше двадцати миль в час, и внедорожники быстро нагоняют, но их фары еще не нащупали нас. Вижу забор. Скорость продолжает падать. Поворачиваю через дорогу и врезаюсь решеткой радиатора в запертые ворота. Створки распахиваются. Мы вкатываемся на парковочную площадку и маневрируем между упавшими фонарями. Сирены все ближе и громче. Три внедорожника пролетают мимо ворот, за ними еще два с пулеметными башенками на крышах, выключаю двигатель. В наступившей тишине прислушиваюсь к удаляющимся сиренам. Аманда поднимается с пола, а я уже хватаю с заднего сиденья рюкзак. Стук двери отскакивает эхом от кирпичных стен зданий. Мы идем к рассыпающемуся строению, от названия которого осталось только Каго Электро. Вверху с гулом проносится вертолет, и яркая коса света царапает парковочную площадку. Тишину взрывает рык двигателя. Через пулаский драйв несется черный внедорожник. Свет бьет нам в глаза. Мы срываемся с места и бежим к развалинам, а усиленный мегафоном мужской голос требует от нас остановиться. Я протискиваюсь в щель в кирпичном фасаде и протягиваю руку Аманде. Внутри кромешная тьма. Открываю рюкзак, нащупываю фонарь, достаю его и включаю. Мы в разрушенном вестибюле, вид которого напоминает мне тот вечер, когда Джейсон-2 под улом револьвера привел меня, голова, В такое же здание, в другой версии этого дома. Подсвечивая себе фонарем, мы проходим дальше. Идем по коридору. Быстрее и быстрее. Стук шагов по трухлявым половицам. Подстекает стекает по лицу, режет глаза. Сердце стучит так сильно, что содрогается грудная клетка. Я хватаю ртом воздух. Позади слышатся голоса. Оглядываюсь. Вижу рассекающие тьму лучи лазеров. И зеленоватые блики приборов ночного видения. Слышу попискивание радио, шепот голосов и просачивающиеся сквозь стены рук от вертолета. Огненный шквал проносится по коридору. Мы падаем, распластываемся на полу, ждем, пока стихнет стрельба. Поднимаемся, идем дальше. Быстрее, быстрее! На следующем перекрестке я уверенно поворачиваю в другой коридор, хотя сориентироваться в темноте нелегко. Наконец мы выходим на металлическую платформу, с которой начинается спуск в генераторную. Преследователи так близко, что я даже различаю три голоса, звучащие в последнем коридоре. Два мужских и один женский. Последняя ступенька. Лукас не отстает, но тяжелые шаги уже грохочут по лестнице над нами. Прямо передо мной появляются две красные точки. Я отскакиваю в сторону и продолжаю бежать. Вперед, в темноту, туда, где должен быть куб. Двое в костюмах биозащиты соскакивают с лестницы и устремляются за нами. Гремят выстрелы, но пули проходят выше. До куба футов 50. Дверь открыта. Металлическая поверхность отражает прыгающий свет нашего фонаря. Еще один выстрел. Что-то напоминающее стремительного шмеля проносится у правого уха пуля бьет в дверь, высекая искры. Ухо словно горит. «Бежать некуда!» — кричит один из преследователей. Аманда влетает в куб первый. Я вбегаю следом, поворачиваюсь и наваливаюсь плечом на дверь. Солдаты уже футок в двадцати от нас, и мне слышно их надсадное дыхание с замазками противогазов. Они открывают огонь. Пули щелкают по металлу, огненные вспышки рвут темноту. И это последнее, чем провожает меня их кошмарный мир. Мы не задерживаемся и сразу же идем по коридору. Через какое-то время Аманда хочет остановиться, но я не могу. Мы идем еще целый час, целый цикл препарата. Кровь из уха забрызгала одежду. Наконец коридор снова сворачивается в куб. Я сбрасываю рюкзак. Холодно. Пот стынет на коже. Аманда стоит в центре Куба. Юбка грязная, свитер порвался в нескольких местах, пока мы бежали по заброшенной электростанции. Она ставит фонарь на пол, и внутри меня словно срабатывает спусковой механизм: напряжение, сила, гнев, страх. Все выплескивается разом потоком слез и всхлипов. Аманда выключает фонарь. Я приваливаюсь к холодной стене, и моя спутница. Привлекает меня к себе, кладет мою голову себе на колени и гладит меня по волосам. Осталось ампул. Сорок. Прихожу в себя в кромешном мраке, лежа на боку, спиной к стене. Аманда устроилась рядом. Наши тела вписываются одно в другое. Ее голова покоится на сгибе моего локтя. Хочется есть и пить. Сколько же я проспал! Хорошо одно ухо перестало кровоточить. Мы беспомощны, и отрицать этот факт невозможно. Единственная наша константа, если не считать нас самих, вот эта металлическая коробка. Крохотная лачонка посредине огромного океана. Наше убежище. Наш дом. Наша тюрьма. Я осторожно поднимаюсь. Снимаю толстовку, сворачиваю ее и подсовываю Аманде под голову. Она ворочается, но не просыпается. Иду на ощупь к двери, понимая, что не могу позволить себе рисковать и открывать ее. Но я должен знать, что там, снаружи, и клаустрофобия уже действует мне на нервы. Поворачиваю ручку, медленно тяну дверцу на себя. Первое ощущение — запах зеленого леса. Косые солнечные лучи пробиваются между жмущимися друг дружки соснами. Неподалеку застыл неподвижно олень, глядя на куб темными влажными глазами. Делаю шаг наружу, и олень, сорвавшись с места, бесшумно исчезает между деревьями. Лес притих. Над уславшим землю игольчатым покровом стелется легкий туман. Я отхожу от куба на несколько шагов и сажусь на согретую утренним солнцем землю, Подставив лицо ярким теплым лучом, ветер приносит запах древесного дыма. Костер, печь, кто может здесь жить? Что это за мир? Слышу шаги. Оглядываюсь. Между деревьями ко мне идет Аманда. Я знаю, что виноват перед ней. Из-за меня она едва не погибла в последнем мире. И она здесь не просто из-за меня. Она здесь, потому что спасла меня потому что рисковала, потому что поступила смело и решительно. Аманда садится рядом и поворачивается лицом к солнцу. «Как поспал?» «Больно постель жесткая. Теперь вот шея болит, а ты?» «Тоже все ноет». Лукас наклоняется и рассматривает мое ухо. «Что, плохо? Интересуюсь я». «Нет, пуля только срезала краешек мочки. Сейчас промою». Она приносит литровую бутылку воды, которую мы наполнили в футуристическом Чикаго, и я припадаю горлышку и пью, пью, пью. — Ну, как ты теперь? Лучше? — спрашивает Аманда. — Только ее и вижу. Как лежит мертвая на нашем крыльце. И Чарли в комнате наверху. — Знаю, это трудно, но задуматься надо о другом. И тебе, и мне. — Почему ты привел нас в этот мир? — Я всего лишь написал, что хочу домой. В том-то и дело. Написать-то ты написал, но багаж прихватил с собой старый. Что ты имеешь в виду? А разве не ясно? Нет, не ясно. Твой худший страх. Это же типичный сценарий глобальной катастрофы, нет? Может быть. Но он настолько образцово твой, что мне даже странно, как ты этого не видишь. Что значит «образцово мой»? Не просто потерять семью, а лишиться ее из-за болезни. Как было с твоей матерью, которую ты потерял восемь лет. Я смотрю на Аманду. Откуда ты знаешь? А ты как думаешь? Ну, конечно, она ведь была психотерапевтом Джейсона-2. Смерть матери, угасшей у него на глазах, стала событием, во многом определившим его жизнь, — объясняет Лукас. Именно поэтому он так и не женился и не обзавелся детьми, а полностью посвятил себя работе. Звучит убедительно. У меня тоже были моменты на раннем этапе нашей изданиелой совместной жизни, когда я подумывал о том, чтобы убежать от нее. Не потому, что я не любил ее, а из-за того, что он на каком-то уровне боялся ее потерять. Такой же страх я испытал, когда узнал, что она беременна Чарли. И зачем бы мне искать такой мир? А зачем некоторые мужчины женятся на двойниках своих контролирующих все матерей? А женщины выходят замуж за копии отсутствующих отцов, чтобы получить шанс, поправить былые несправедливости. Поправить, став взрослым то, что приходилось терпеть ребенку. Может быть, на поверхностном уровне это и не важно, но подсознательное подчиняется собственному ритму. Думаю, этот мир продемонстрировал нам, как именно работает куб. Сорок. Говорю я, передавая Лукас с бутылку с водой. Что сорок? У нас осталось сорок ампул. Половина твои. У каждого по двадцать шансов сделать все как надо. Ты чего хочешь? Сама толком не знаю. Сейчас я знаю только, что в свой мир уже не вернусь. Останемся вместе или разойдемся? Не знаю, как ты. Но мне кажется, что мы еще нужны друг другу. Может быть, я смогу помочь тебе попасть домой. Я прислоняюсь спиной к стволу сосны. Блокнот лежит у меня на коленях. В голове — миллион мыслей. Как это странно. Создавать мир силой одного лишь воображения, располагая в качестве инструментов словами, намерениями и желаниями. Тревожный парадокс. Иметь полный контроль над всем, но только лишь до той степени, до которой я могу контролировать себя самого. Свои эмоции, свою внутреннюю бурю. Те тайные двигатели, что несут меня. Если миры бесконечны, как найти тот единственный, уникальный, который именно мой? Я смотрю на страницу, а потом беру карандаш и начинаю писать. Записываю каждую деталь моего Чикаго, какая только приходит на ум раскрашиваю жизнь словами. Голоса детей нашего квартала, идущих утром в школу, звонкие и бурливы, они словно речной поток, бегущий по камням. Граффити на старых белых кирпичах домов в трех кварталах от нашего, выполненное столь искусно, что его решили не закрашивать. Затем я вспоминаю детали нашего дома. Четвертое, вечно скрипящая под ногой ступенька. Ванная на первом этаже с протекающим краном. Кухня, всегда встречающая нас по утрам запахом сваренного кофе. Все те мелочи, внешне неважные и со стороны незначительные, на которых и висит мой мир.